Глава девятнадцатая. Голова раскалывалась, все тело болело, словно ее переехало самосвалом. Соня со стоном открыла глаза и приподнялась с холодного пола. Какая-то темная комната, в окна заглядывает луна. Похоже, она попала в очередной кошмар. «Соня!» Из темноты к ней метнулась какая-то девушка. Соня узнала Вику и сразу же вспомнила, как та их предала. «Ты выдала на Стелле!» — гневно выпалила она. — Это не я! — вспыхнула Вика. — Я бы никогда так не поступила. — Однажды уже поступила, — возразила Соня. — Я сама не представляю, как она узнала! — с досадой воскликнула Вика. Распущенные волосы липли к лицу. Соня попыталась убрать их, но они присохли к колбу коркой крови. Соня поморщилась, ощутив вкус крови на разбитых губах. Кажется, она вылетела в лобовое стекло кабриолета. Соня заметила, что у Вики на щеке тоже ссадина. — Что у тебя с лицом? — Ударилась. Вика коснулась припухшей скулы и болезненно поморщилась. Фургон резко затормозил. — Фургон? — Чувствуя неладное, — переспросила Соня. — Ты что, не помнишь аварию? Кабриолет занесло. Ты была без сознания, когда Марк принес тебя в фургон. — Марк? Соня пораженно застыла. «О чем Вика вообще говорит?» «Кабриолет разбился», — объяснила Вика. «Стелла пересела в фургон к водителю, а вас втроем запихнули к нам». Что-то было не так. Все было как наяву. А еще у Сони ужасно горела шея сзади, как будто она сильно содрала кожу. Соня осторожно коснулась этого места и вместо ранки ощутила неровные края, как от клейма. «Что это?» Она поморщилась. «То же, что и у меня». Вика повернулась к ней боком и приподняла рыжие волосы рукой. Соня похолодела, увидев у нее на шее свежую татуировку в форме полумесяца. В реальности у Вики такой не было. Такие знаки ставил полузов лунатиком, которые служили ему. Она вскочила на ноги. «Какой кошмарный сон! Надо скорее отсюда выбираться!» Соня подскочила к двери и потянула ее на себя. заперта Шпильки в распущенных волосах не было. Она обшарила карманы джинсов. Тоже пусто. Пальцем она замок не откроет. Даже во сне. «У тебя нет шпильки?» Она повернулась к Вике. «Ты думаешь, нам позволят отсюда выбраться?» Безнадежно откликнулась та, прислонившись к стене. «Это не сон, да?» Соня пошатнулась от страшной догадки. «Это был не сон. Свежая татуировка горела на коже клеймом. Она была настоящей, но хуже всего было то, что она уже заживала. «Сколько времени мы здесь?» — выдохнула она. Вика отвела глаза. «Ты была без сознания почти сутки». Пол под ногами Сони пошатнулся, как палуба корабля. «Значит, сегодня...» «Парад планет», — безнадежно сказала Вика. «Парней уже увели». «Что?» — ухнула Соня. Я видела, как мимо нашей палаты куда-то повели Марка с Лисом. А Яр?» — вырвалась у Сони. «Его я не видела». Вика покачала головой. А у Сони затеплилась надежда. Может, хотя бы Яру удалось спастись. «А Глафира где?» — спохватилась она. «Она была здесь с нами», — ответила Вика. «Но сейчас час назад ее увели. Наверное, тоже набивают татушку». «Зачем это, Стелли?» Соня в недоумении нахмурилась. «Наверное, чтобы мы не сопротивлялись», — предположила Вика. «Марк с Лисом даже не пытались бежать, когда их вели». Соня похолодела. «Самое страшное — не контролировать себя и стать послушной игрушкой в руках Стеллы. Покорно идти на смерть, даже не попытавшись сопротивляться». «Что с нами будет, Соня?» Вика обреченно взглянула на нее, и ее голос дрогнул. Неужели это конец? Яр. Весь день Яр готовился. Осколки камеры валялись на полу, за ним никто не следил. Только в окошко на двери палата просматривалась из коридора. Охранники пару раз заглядывали к нему. Один раз у палаты остановился доктор Лазарев. Но Яр заранее слышал шаги и перемещался к двери, чтобы взглянуть в глаза тюремщикам. Поймать их взгляд через стекло ни разу не удалось, но понервничать он их и заставил. «Недолго тебе осталось, парень!» — издевательски протянул один из охранников. «Твои дружки уже здесь!» «Кто?» — сердце ухнуло вниз. Яр в гневе прильнул к стеклу. Охранник испуганно отшатнулся, словно боялся, что пленник вынесет дверь, как в прошлый раз. Но бронированная дверь держала крепко, и на этот случай у Яра был новый план. «Все!» — выкрикнул охранник с безопасного расстояния. «Скоро ты их увидишь!» Когда его оставили в покое, Яр вернулся к прерванному занятию. Став спиной к двери, он продолжил натачивать болт, который выдернул из стены вместе с видеокамерой. Работа продвигалась медленно. Железная ножка кровати не была предназначена для его целей. Но Яр настойчиво точил металл об металл, сдирая пальцы в кровь. Ему нужно было хоть какое-то оружие, чтобы бежать. Больше не было смысла задерживаться в центре и соблюдать покорность. Пистолет с отпечатками Лиса никуда не делся, и Шахов мог по-прежнему использовать его против друга. Но ставки за последние сутки возросли. Раньше на кону стояла свобода Лиса, теперь жизнь. Не только Лиса, их всех. Стелла что-то задумала. Сегодня она уже несколько раз проходила по этажу, окруженная свитой охраны А вот ее муж в центре не появлялся, и это Яра сильно тревожило. Если кто и мог остановить Стеллу, то только Шахов. Но сейчас она чувствовала себя хозяйкой, и все вокруг исполняли ее приказы. Заслышав ее голос, деловито отдававший распоряжение, яра замер, сжав болт в кулаке. Вот бы Стелла заглянула к нему. Пусть только сунется, тогда не успеет опомниться, как он приставит болт к ее смуглой шее. Но Стелла даже не задержалась у его палаты, только бросила мимолетный взгляд и улыбнулась каким-то своим мыслям. А у Яра от ее улыбки застыла кровь. Стелла уже праздновала победу, и ценой этой победы была жизнь лунатиков. Яр молился, чтобы охранник солгал ему, и его друзья не попались в ловушку. Сколько он не прислушивался, он не слышал знакомых голосов. Но предсказание художника Дениса на листе бумаги было неумолимо, как смертный приговор. А торжествующая улыбка Стелла подтверждала его худшие опасения. «Надо сегодня же выбираться отсюда. Надо спасать себя и друзей». Яр продолжил точить болт, не чувствуя, как между пальцев строится кровь. Уже стемнело, когда дверь его палаты распахнулась. Яр был готов. Он услышал шаги издалека. Едва визитер шагнул за порог, Яр оказался перед ним и приставил отточенный болт к шее. Руки были стерты в кровь, и зато у него было оружие. — Ты чего, Яр? — сдавленно пробормотал гость. Яр разжал пальцы, выронив болт к ногам. Перед ним стоял лис, а из-за его плеча выступил Марк. — Лис! — Яр с облегчением обнял друга и шагнул к брату. — Марк! А где? — он выглянул в коридор, ожидая увидеть Соню и остальных но коридор был пуст. «Девочки нас ждут!» — заторопился Лис. «Давай выбираться отсюда!» Как во сне, Яр пересек коридор. У палаты художнику притормозил и с удивлением увидел, что дверь открыта. Толкнул ее и заглянул внутрь. Комната была пуста. «Давай быстрей!» Лис нетерпеливо подтолкнул его к выходу. Марк уже стоял у входа в отделение и держал для них дверь. Яр выскочил наружу за братом, Лиз бежал позади. Им никто не препятствовал. Не было видно ни охраны, ни персонала. «А где все?» — удивился Яр. «У них какое-то совещание!» — бросил Лиз за его спиной. «Я заблокировал их внутри и отключил все камеры!» «Как просто!» — поразился я, разбегая по лестнице за Марком. «Сколько раз он представлял себе побег, и вот он наконец-то свободен!» Очутившись на первом этаже, Марк метнулся мимо закрытых дверей. Яр бросился за братом, мечтая скорее очутиться на свободе и обнять Соню. Но Марк уводил его куда-то в глубь здания. Лис, Яр обернулся на друга. «Зачем нам туда?» «Нам туда?» Лис настойчиво подтолкнул его вперед. «Там Соня!» «Что-то было не так. Все слишком просто». Рисунок Дениса отчетливо мелькнул перед глазами. Яр стремительно обернулся на Марка. Как же он не заметил сразу? Брат стоял в полоборота к нему, на голой шее синим светом мерцала татуировка полумесяц. Марк был под гипнозом. «Лис — Лис? Яр медленно отступил, глядя на друга. — Почему ты в рубашке? Лис никогда не носил рубашек. Рубашка была белой и просторной, с чужого плеча как у охранников в центре. А ее воротник был высоко поднят, закрывая шею. Догадался. Лис усмехнулся чужой, леденящей улыбкой. Он был полностью во власти Стеллы. Яр был готов поклясться, что под воротником рубашки на шее Лиса мерцает синем лунная татуировка. Марк моментально очутился рядом с ними, положил руку ему на плечо. «Идем, братишка. Все ждут только тебя». Яр беспомощно стиснул кулаки. Он бы раскидал сейчас десяток крепких охранников, но он не мог поднять руку на лучшего друга и своего брата. Стелла это прекрасно понимала, поэтому послала за ним именно их. Лис и Марк провели его по коридору и втолкнули внутрь просторного зала. Они не обманули. Все уже были там. Вика и та незнакомая девчонка с Каре, которую он видел на рисунке. А еще полицейский Тарасов. Гадалка Фаина с маленьким сыном. и Юный художник Денис. Еще какие-то незнакомые парни. Не было только Сони. «Где она?» Яр повернулся к Лису. «Где Соня?» Друг смотрел мимо него. Как будто судьба Сони была ему совершенно безразлична. Как будто он впервые слышал, что есть на свете такая девушка, Соня. Как будто бы никогда не был в нее влюблен. «Яр!» Вика не была под гипнозом и бросилась к нему. Ее глаза радостно вспыхнули, как будто они встретились не в камере для приговоренных, а в зале ожидания аэропорта. Яр перехватил ее за руки, не давая обнять. «Вика, где Соня?» «Ее забрала Стелла». Вика обиженно сгорбилась. «Куда забрала?» Яр с силой встряхнул девушку, и та вскрикнула от боли. Он виновато отступил, выпуская ее из схватки. «Извини». Он заметил припухшую щеку, которую она до этого прятала под распущенными волосами. «Что с лицом? Тебя били?» В машине ушиблась. Буркнула Вика, снова прикрывая ссадину волосами. «В какой машине?» За спиной скрипнула дверь. Лис с Марком, как по команде, синхронно расступились. Стелла втолкнула Соню через порог и вошла следом. «А вот и мы!» «Яр!» Едва увидев его, Соня бросилась навстречу. Яр поймал ее и прижал к груди, зарывшись губами в шелковистые волосы. «Соня!» Его пальцы скользнули под волосы к шее и нащупали неровные края татуировки. Соня вздрогнула, как преступница, и подняла на него огромные виноватые глаза. «Она сделала мне тату!» Тихо прошептала она. «Я знаю!» Яр стиснул зубы и бросил испепеляющий взгляд на Стеллу она смешливо смотрела на него, убежденная в своей безнаказанности. «Чего ты добиваешься?» — резко спросил он, выдержав ее пронизывающий взгляд. Ее удивило, что вслед за и не вошла охрана. Она не побоялась одна войти в зал, полный лунатиков. «Мне нужны шестеро из вас!» — объявила она. «Самых сильных!» «Шестеро?» — Яр обвел удивленным взглядом лунатиков в зале. Их было вдвое больше. Я начала собирать свою коллекцию сразу же, как узнала об исследованиях твоего отца. Стелла усмехнулась. Коллекцию. В душе Яра поднялась волна гнева, когда он понял, что она имеет в виду людей. Хотела выбрать потом самых-самых, раз уж твои друзья сразу пустились в бега. К счастью, мне удалось заполучить самый ценный экземпляр в последний момент. Стелла обвела Соню и его друзей почти любовным взглядом. Так коллекционер рассматривает самых красивых бабочек, насаженных на булавке, и уже примеряет, в какую рамочку на стене их повесит. Яр кинулся на Стеллу, мечтая стереть ее с лица земли. Но Лис с Марком одновременно закрыли ее собой, а рядом с ними, как стена, встали другие лунатики. Тарасов, юный художник, двое незнакомых парней. У всех на шее пылали синие татуировки, и Стелла могла управлять ими, как хотела. Охрана была не нужна ей, ведь все лунатики в этом зале были в ее власти. Успокоился. Стелла дала знак, и они расступились, готовые в любой момент снова защитить ее. Как же так получилось? Яр стиснул кулаки. Как его друзья угодили в ее ловушку? Кто? Яр неприязненно взглянул на гипнотизершу. «Кто тебе помогает?» «А сам как думаешь?» Стелла усмехнулась и выразительно повела глазами в сторону Вики. Та, как и Соня, не была под гипнозом и настороженно застыла. «Ты, Вика!» Со ожгучим разочарованием выдохнул Яр. «А чего еще было ожидать от той, кто уже однажды их предал?» «Я не... Она врет!» Спортсменка замотала головой, а Стелла довольно рассмеялась. «Попался! Вика тут ни при чем!» Она замолчала, выдержав театральную паузу. «Если не Вика, то кто?» Взгляд яро-лихорадочно заметался по застывшим друзьям. «Только не лис. Тогда Марк. Или та незнакомая девчонка, которую он видел на рисунке. Сейчас она отрешенно сидит на стуле у стены, как будто вообще не понимает, что происходит. Сбоку мелькнула тень, как крыло птицы» это фаина в темном балахоне с рукавом летучая мышь прижала к груди маленького сына яр поймал ее взгляд встревоженный и виноватый взгляд матери которая сделает что угодно ради спасения своего ребенка соврет убьет предаст фаина догадался стелла довольно усмехнулась не может быть охнула соня рядом с яром Ей тоже было трудно поверить, что гадалка, которая помогала им раньше, теперь заманила их в ловушку. «Хорошая работа, Фаина!» Стелла кивнула гадалки, и та испуганно прижала к себе сына, словно боялась, что его отберут. «Ты можешь идти!» Гадалка на миг застыла, словно не веря Стелле. А затем, крепко прижав сына, метнулась к двери. По знаку Стеллы лунатики, охранявшие ее, расступились и пропустили Фаину. Гадалка выбежала вон. Ее дар не настолько привлекателен, как твой. Стелла с интересом повернулась к Соне. Всегда хотела видеть вещи и сны. Я разокрыл Соню собой, мечтая спасти от всего мира и одновременно ощущая свою беспомощность. Что сможет он один против всех. А вот гипноз у меня уже есть. Стелла насмешливо взглянула на Яра, заставив его насторожиться и отвернулась к Вике. «Ты еще можешь спасти себя и Яра», — предложила Стелла. «О чем это она?» — насторожился Яр. Вика тоже растерянно смотрела на женщину, не понимая ее. «Ваши способности мне ни к чему». Светским тоном как будто речь шла не об их жизни, а о погоде, — продолжила Стелла. «Гипнозом я владею, а твоя спортивная акробатика мне не пригодится. Куда интереснее вещи и сны, и сверхскорость». Она скользнула жадным взглядом по Соне и лису и снова вернулась к Вике. Так что, заключим сделку. Девушка молчала, но на ее лице отражалось смятение. Что вы предлагаете? настороженно уточнила она. Предательница! вырвалась у Сони. Не слушай ее! Стелла с улыбкой кивнула Вики. Ее участь решена, а у тебя еще есть шанс. Вы с яром будете служить мне. Ни за что! скинулся Яр. «А тебя, мальчик мой, никто не спрашивает». Усмехнулась Стелла. «Все зависит от тебя, Виктория. Согласишься работать на меня? Я привражу к тебе, Яра. Он навсегда забудет об этом разговоре и о Соне. Он будет любить только тебя». «Нет!» вырвалась у Яра. Стелла даже не взглянула на него. Она не спускала глаз с Вики. «Так что, согласна?» «Да». Вика кивнула. «Так я и думала». Стелла торжествующе усмехнулась. Глупо отказываться от такого предложения. «Не делай этого!» Яр ожег Вику взглядом. «Я никогда не забуду, Соня! Я тебя возненавижу!» Вика прикусила губу и отвернулась. «Тогда не будем терять времени». Стелла деловито посмотрела на золотые часики на запястье. «Парад планет начнется через три часа». «А нам еще надо добраться до места». «До «Да какого еще места?» — скинулся Яр. Стелла насмешливо взглянула на него. «А тебя, мальчик, это уже не касается». «Благодари свою подружку за второй шанс!» Она кивнула на Вику. «Хотя не понимаю, что она в тебе нашла. Твой брат-блондин гораздо симпатичнее». Стелла обернулась к застывшему, как солдати, к солдатик Марку. И в этот момент Вика внезапно бросилась к Стелле и рванула ее за руку с перстнем. Стелла вскрикнула и отдернула руку, а Вику мощной, как от взрыва, волной отбросила к стене. Стелла поправила перстень, который пыталась сорвать Вика. — Глупая девчонка! — она покачала головой. — Ты упустила свой шанс. Что ж, тогда ты и твой парень тоже отправитесь со мной. По ее знаку Марк схватил за руку Вику, а Лис шагнул к Соне, но Яр закрыл ее собой. «Не надо, Лис!» Он попытался поймать взгляд приятеля и снять гипноз. Но Лис был под полным контролем Стелла и поднял на него руку. Яр отбил атаку, а в следующий миг между ними встала Соня. «Лис, перестань!» Лис не пощадил даже ее. Резким толчком в грудь у с ног. Соня отлетела к стене. А Яр бросился на друга. Они схлестнулись, как враги, не щадя друг друга. Яр надеялся, что сможет вывести Лиса из гипноза. Иногда лунатиком было достаточно удара по голове, чтобы очнуться от лунного сна или, наоборот, впасть в него. Так было с Соней в кровавое полнолуние, когда ее ударил Марк. Лис тоже не жалел его, обрушил на него град ударов. Пусть он был не слишком силен, но отличался скоростью и ловкостью. Отбивая атаку друга, Яр чувствовал себя, как в каком-то кошмаре. Прежде они с Лисом тренировались вместе, сейчас сражались друг против друга. «Довольно!» Резкий, как хлыст, голос Стеллы остановил драку. Лис, как по команде, отскочил назад. Яр тоже остановился. Он помнил схватку, которую изобразил на рисунке Деймос. «Все против всех, друг против друга». Он не хотел, чтобы это повторилось наяву. Яр подал руку Соне, помогая подняться. «Ты как?» «Хочу скорее проснуться». Соня через силу улыбнулась ему. Поведение Лисы ее подкосило. Она не ожидала, что парень сможет поднять на нее руку. В глазах Сони читалась обреченность, и Яр ободряюще стиснул ее ладонь. «Мы ее переиграем, обещаю», шепнул он Соне на ухо. Соня слабо кивнула. Яр бросил взгляд на Дениса. Тот, отрешенно сидел у стены, кажется, даже не понимая, что происходит. Что ж, хотя бы он не пострадает. Стелла готовила его для обряда, но теперь его место займет кто-то из друзей Яра. Видно, талант художника Стелла оценила меньше, чем их способности. — Так что, идете сами или принять меры? — поторопила Стелла. — Идем. Я сжал Сонину руку. Он ее ни за что не отпустит. Стелла встала у двери пропуская шестерых лунатиков на выход. Марк, взяв за руки Вику и незнакомую девчонку с каре, вывел их наружу. Следом шагнул лис. Последними вышли Яр с Соней. Присутствие Сони давало Яру сил, и чтобы не задумала Стелла, он ее остановит. Даже если для этого потребуется отдать жизнь.